Неприятные новости, как из рога изобилия, посыпались на голову Мугрида сразу по возвращении из столицы. И доклад Оршуга о неожиданном поражении в завратном мире оказался далеко не худшим из них. «Кто из твоих людей знает о колдунах Инварсы?» — сразу поинтересовался Гермак. «Из живых никто». «Это правильно». Кивнул повелитель Леваргии. «Ты не из тех людей, кому нужно разжевывать прописные истины. Опасная информация должна содержаться в строжайшей тайне». Ожидая возвращения господина, Магрин с третьей сутки находился в Лерграде и был в курсе неудач своего Шурина. Тому так и не удалось изловить синеглазку. Орешек оказался явно не по зубам наемника Макграфа. В стычке неподалеку от Шлинграда они потерпели сокрушительное поражение. Там же погиб и возглавлявший отряд преследования Жовш. Правда, Тузак направил в погоню еще одного специалиста, лично знавшего обеих женщин. Но пока от Лоргу до сведений не поступало. «Я стараюсь выполнять работу без огрехов». Поклонился Оршук. «Все вы так работали!» Гермак откинулся на спинку кресла. Разговор происходил в его рабочем кабинете за два часа до полудня. Мугрид принял своего вассала сразу после завтрака, хотя обычно деловые встречи откладывал на послеобеденное время. «Заметил, что с погодой творится!» Несколько подобревшим голосом спросил Гермак. — Такое трудно не заметить. Прям поздняя осень за окном. А разряды молний и вовсе обнаглели. Ночью спать не дают. — Знаешь, о чем он так говорит? — Мугрид выдержал небольшую паузу и сам себе ответил. — Твоя вылазка стала последней каплей. Они окончательно перекрыли все врата и теперь наш мир переполняет энергия. Еще немного, и она совершит прорыв, а мы получим свободный доступ к богатствам завратного мира. У тебя остались там свои люди? Да, но не так много, как хотелось бы. Ничего. В любом случае мы окажемся в более выгодном положении — чем другие владельцы врат. — Да, мой господин, объекты, куда следует заглянуть, в первую очередь намечены. Жаль, конечно, Скиргона. Кергона. Маграф долго руководил всей агентурной сетью на Инверсе. Его опыт нам бы сейчас очень пригодился. — Удалось узнать подробности его смерти? — Нет, его брат говорил о несчастном случае — Ну и он недавно отправился к братцам. А больше спросить не у кого. — Ладно, — махнул рукой повелитель Леваргии. — Когда придет время, обойдемся имеющимися ресурсами. Сейчас нужно обратить внимание на другие проблемы. — Внимательно вас слушаю, Гермак. — Знаешь о недавнем указе нового кронмага? — Пока нет. «Под мою опеку переходит юго-западная провинция Жарзании». «А как же Аргалф?» «Повелитель Сергали был убит во время церемонии провозглашения кронмага. Вместе со всеми своими приближенными». «За что?» «Со стороны все выглядело, как неудавшееся покушение на Зулга». «Не может быть!» Аргалс, конечно, люто ненавидел фирингов, но он же не дурак. Полагаю, кронмаг не пострадал? Естественно. Зато при нападении была полностью уничтожена делегация Сергалий и почти все советники Франуга. Наследник, прибирая власть к рукам, решил сменить ближайшее окружение, удивился Оршук. Он не настолько хитер. К тому же уничтожение сразу всех, скорее, ослабило его позиции. Но я не о нем хотел поговорить. Речь о Сергалии. Там и до убийства Аргал за порядка не было. Сейчас стало еще хуже. Вчера сообщили о массовых выступлениях на севере провинции. Возникли слухи о появлении мессии. Народ взялся за оружие. «Крестьяне!» — небрежно отмахнулся от проблемы Магринс. «Не только. На юго-западе испокон ошивалось много сброду из обнищавших вояк и боевых магов. Если их с умом организовать, получится настоящая армия, вполне дееспособная и злая на нынешнюю власть». На юго-запад Джарзании Мугрид отправил не только своего загадочного ратора, Еще за месяц до него туда, в строжайшей тайне, прибыли несколько офицеров, когда-то занимавших высокие должности в армейских подразделениях. Закулисными стараниями самого гермага они были с позором изгнаны из армии, затем он же через подставных лиц постарался создать уволенным невыносимые условия, а в трудную годину протянул руку помощи, наняв на секретную службу. Тем самым интриган получил в личное распоряжение умелых и преданных военачальников, имевших зуб народ филингов, последним представителем которого являлся Зулк. Этих людей повелитель Леваргии наметил в качестве якобы стихийных помощников явившемуся из древней легенды волшебнику. В Сергалеи события развивались четко по планам Мокрида, что не могло не радовать, однако не обошлось и без неприятностей. Слухи ходили как минимум о двоих таких чародеях, причем один вообще действовал на его собственных землях, чему Гермак хотел немедленно положить конец. «Желаете, чтобы я собрал людей и отправился в Сергалию?» — спросил Магринс. Он был не прочь провести быструю победоносную кампанию, наградой за которую могло стать солидное повышение. Получить во владение провинцию мечтает каждый глава округа, и Оршук не являлся исключением. «Дайте месяц» и я наведу там порядок». «Мысль неплохая». Гермак пока не собирался посвящать собеседника в планы, связанные с использованием древней легенды, так что не имело смысла объяснять вассалу все тонкости разворачивавшихся на юго-западе событий. «Но дело в том, что беспорядки в Жарзане нам сейчас на руку». Пусть все видят, что центральная власть не справляется с ситуацией. Легче будет ее свергнуть. А вот когда в Девятиград придет настоящий правитель, можно будет и порядок навести. Сейчас ты мне нужен здесь. Готов выполнить любое задание. «Помнишь мой приказ о недопустимости проникновения в жазанию в пятом месяце лиц мужского пола?» — издалека начал Мугрид. «Конечно». «Так вот, у меня есть точные сведения, что приказ был нарушен». Магрин знал, что хозяину Леваргии давно известно о пленнике, которого он сам притащил из «Завратного мира». Однако Жовш успел доложить, что назвавшийся агентом КПО ТИП сгинул в день Красного Солнца. Доказательств пребывания этого чужака в Жарзане практически не осталось. Почему Мугрид решил напомнить о погибшем сейчас? На всякий случай вассал не стал каяться в содеянном. «Первого числа сего месяца...» Продолжил между тем вельможа. «В Гетонию проник нелегальный турист. Его поймали?» Оршук мысленно похвалил себя за осторожность. Он нарушил приказ позже названной даты. «В том-то и проблема. Повелителю Гетонии до сих пор не удалось выяснить, где расположены те врата, Через которые гость чужд завратной реальности удалось к нам проникнуть. Неизвестно и нынешнее место чужака, хотя совсем недавно его видели в Челсограде. Им занимается Сурич. К сожалению, мой первый помощник серьезно заболел. Сообщил Гермак. Объявлять о гибели ратора, а точнее о человеке его заменявшем. Повелитель Оливаргии не счел нужным. Ему было важно, чтобы все считали Сурича находящимся в Лерграде, а не, к примеру, в юго-западной провинции. Поэтому Мугрид подобрал нового человека и заказал для него маску с клыками Шкаронды. А другие исполнители оказались не столь расторопными. Они не смогли напасть на след чужака. «Почему же? Его настигали два раза. В первом случае погибло около десятка человек, во втором — больше двадцати. Он настолько опасен?» «Судя по всему, да. Раньше мы считали, что в завратной реальности колдунов нет и быть не может. Но то мы погорели, рассчитывая на легкую добычу». Твои сведения доказали обратное. Теперь нужен более серьезный подход. Справишься. Чужак натворил много дел? Пока еще нет. Но он серьезно угрожает моим планам. Кое-кто из простонародья уже сравнивает пришельца с Нгустом. Думаете, что он причастен к древней легенде? Вряд ли. Однако молва даже из обычного чужака может сделать легендарную личность. Этого допустить нельзя. Что я должен знать об этом человеке? Информации немного. Кирмак вытащил из ящика стола два листка. Рост средний, круглолиц, глаза голубые или серые, волосы русые, вьющиеся. В нашем мире появился под именем Верлен и приходится, якобы, племянником волшебнику Дихрону. Кстати, чародей недавно получил титул магира у тебя в Ореграде, как утверждает открывший ему каналы кудесник магической канцелярии. Своим успехом дядя во многом обязан племяннику. Остальное почитаешь сам. Но обрати внимание на одну особенность. Из Пуралграда, места проживания Дихрона, сообщили, что волшебник оказался азартным игроком и очень любит деньги. О том, что дядюшка пытался продать племянника, Гермак рассказывать не стал. Кому охота сознаваться в собственных грубых просчетах? Не допустил он тогда столь нелепую оплошность. Нынешней проблемы могло бы и не быть. Мне на своем веку еще не приходилось сталкиваться с чудаками, которым бы не нравился звон монет, — усмехнулся Магринс. Прикажете доставить этого типа живым? Не стоит рисковать. Сейчас время играет против нас, поэтому твоя задача, Найти и уничтожить чужака как можно быстрее. А вот с его дядюшкой я не прочь переговорить. Он отыскал в гетоне необычные врата, и не хотелось бы, чтобы Дихрон унес этот секрет с собой в могилу. Будет исполнено. Я завтра же. Сегодня, Оршук! — поправил Гермак. — В свое распоряжение переходит полсотни моих воинов. Десяток боевых магов. Возьмешь и тех, кто выжил после вылазки на Инварс. Думаю, этого будет вполне достаточно. Я хотел бы съездить домой. Необходимо пополнить запасы энергии. В основном из-за ее нехватки я и потерпел поражение на той стороне. Не хотелось бы подводить вас второй раз. Подключишься к моим источникам. Я специально держу три агровых дерева, не настроенными на себя. Даю час на сборы, потом идем осматривать твой отряд. За это время подумай, что еще тебе понадобится в походе. Могрит поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо». Несколько ошарашенный и стремительно разворачивающимися событиями Оршук покинул кабинет. На выходе он столкнулся с цирюльником Гермага, который стоял прямо за дверью. Этот неприятный тип производил на первый взгляд впечатление сельского простачка. худощавая, несколько сутулая фигура — Круглое улыбчивое лицо, нос картошкой, кучерявые, не спадающие на лоб волосы. Даже его походка казалась несколько неуверенной. Однако, присмотревшись, в хитрых глазах Бродобрея можно было увидеть жесткую решимость. Цирюльник едва заметно кивнул Магринсу и сразу направился к повелителю Леваргии. «По слухам...» Росгум имел темное прошлое и занимался не только бритьем и стрижкой хозяина. С этим человеком молва связывала самые кровавые злодеяния, происходившие в Леваргии, хотя толком никто ничего не знал. — Ну как потеря? Обнаружилась? — спросил Мугрид, как только за вошедшим захлопнулась дверь. «Найти тело Анварда не удалось, господин. Но мне точно известно, что ни в столице, ни у себя дома купец не объявлялся. Наверняка мой боец перед смертью ранил купчишку, а тот где-нибудь в лесу и отдал концы. Может, на обед к Саигру угодил. Ладно, пусть будет так». Что с его охраной? Как и было приказано, я оставил нескольких бойцов живыми. Им удалось переправиться через речку. — Хорошо. Полагаю, ценности, которые вез купец, ты на дороге не оставил. — Снамо дело. — Что-нибудь интересное попалось? — Вот. Цирюльник положил на стол блокнот с нашейной веревкой. «Нашли на дороге. Обронил кто-то. И это все?» «Охранники у Анварда свое дело знают», — принялся оправдываться Рузгум. «Я потерял половину своих людей. Срочно понадобились деньги. Сейчас приходится заниматься пополнением». «Не тяни с этим. Сколько планируешь собрать возле себя людей?» — заинтересовался Мугрид. — С полсотни. По крайней мере, лошадей у меня сейчас как раз столько. После столкновения с торговым караваном Рузгун захватил у с кокунов купца. Продавать их цирюльник не собирался. — Мало! — решительно заявил Гермак. — В скором будущем... Для твоих головорезов появится выгодная работенка в Берзане. Для ее выполнения понадобится не меньше двух сотен. Отряд становится плохо управляемым, когда в нем слишком много голов. Да в лесу попросту не хватит, чтобы всех прокормить. Довольствие тебе будет обеспечено по высшему разряду. Опять же учти... Численность отряда уменьшится в первом же сражении, а к моменту выполнения основной поставленной задачи может с полсотни всего и останется. — Заманчивое предложение! — почесал макушку царевыльник. — Но давайте сначала рассчитаемся за выполненную работу. Сумеречные ворхуны остались без своего вожака. Цирюльнику удалось выполнить трудный заказ господина, за который была обещана весьма круглая сумма. Правда, прямых доказательств завершения сделки у Росгума с собой не имелось, и это обстоятельство не давало разбойнику покоя. Хозяин мог поставить под сомнение слова слуги. «Я знаю», — Гермак оправдал самые радужные надежды исполнителя. «Деньги получишь сегодня», — у моего казначея. Благодарствую. И поторопись с набором людей. Даю тебе пять суток, чтобы собрать отряд. Успеешь раньше? С меня сотня за каждый сэкономленный день». После таких посулов цирюльник не стал долго задерживаться в кабинете. Глядя ему в спину, Гермак вспомнил слова Магринца. Пожалуй, звон монет действительно творит чудеса с любым человеком. Покидая кабинет, Мугарет по обыкновению решил навести порядок на столе. Он спрятал в стол чистый лист бумаги, который не понадобился, поправил письменный прибор и наткнулся на блокнот. Цифры, названия товаров, перечисление текущих дел купца ничего не говорили повелителю Ливарги. Однако строчка на последней исписанной странице не могла не привлечь внимания. Она содержала всего несколько слов, разделенных короткими черточками. «Верлен», «треснутая скала», «мугрит», «заговор», «прорыв в завратную реальность». Кермага моментально бросила в холодный пот. Так вот, на какую встречу намекал Дихрон в своем письме. И они все рассказали торговцу. Теперь понятно, зачем купец ехал в столицу. Его визит мне очень не некстати. Сейчас я бы лично пожал лапу тому Саигру, который нашел Анварда в лесу. Вопрос только в том... «Кто на самом деле подобрал торговца? Если он жив, времени у меня нет вообще».